Дневник. Запись номер 007. Оторвавшись от своего компьютера, Шут поднял взгляд и заметил, что Бикер, похоже, уснул прямо в кресле. Впрочем, это не было удивительным. При космических перелётах часто наблюдается потеря ощущения времени, поскольку день и ночь определяется только тем, когда вы включаете или выключаете свет. Для шутта это были идеальные условия. Он мог работать, когда ему нравится, делая перерывы на еду или для короткого сна, удобное для себя время. Однако Бикер не был столь гибким в выборе времени для отдыха, так что не было ничего странного в том, что эти два человека частенько оказывались в противофазе жизненных циклов по отношению друг к другу. Обычно это не создавало никаких проблем, но именно сейчас Шут, как ни странно, обнаружил в себе потребность в беседе. После нескольких мгновений напряженной внутренней борьбы с собственной совестью, он решил пойти на компромисс. Бикер произнёс он как можно тише. Если бы дворецкий действительно спал, он не отреагировал бы на это обращение. Но, к счастью, шут заметил, что Бикер тут же открыл глаза, реагируя на вопрос. "Да, сер. Я разбудил вас?" "Нет, сер. Просто я долго глазам немного отдохнуть. Могу я чем-нибудь помочь?" Это напомнило Шутто, как устали его собственные глаза. Откинувшись на спинку кресла, он слегка потер виски кончиками пальцев. «Поговорите со мной, Биг! Я так долго просматриваю эти файлы, что они в моей голове уже перемешались. Вернитесь к ним и поделитесь своими мыслями!» Дворецкий нахмурился и сказал, Поскольку внутренне уже выработал отточенное к этому вопросу, далеко не в первый раз шеф интересовался его мнением по ключевым вопросам, хотя не было никаких сомнений касательно того, кто будет нести ответственность за любое действие или принятое решение. Но тем не менее, Бикер был доволен, что шут проявлял уважительное отношение к нему. Не время от времени обращались с подобными вопросами. Колония на планете Хаскина весьма заурядная, насчитывающая около 100.000 жителей, начал он неторопливо. Самого по себе это не имеет к нашему назначению никакого отношения, не считая скудной возможности крутовада с суггов часы и свободное дежурство на первый взгляд ничего особенного в внесении службы там нет продолжил он поскольку содержание минералов в местных болотах слишком незначительно что имело бы смысла их коммерческое освоение там собиралась небольшая группа людей которых вполне устраивает не слишком приятная жизнь, связанная с работой в шахтах на этих болотах. Ни флора, ни фауна, не представляю в тех краях никакой явной угрозы. Обратите внимание на тот факт, что болото есть болото, и оно само по себе создает некоторый риск. И поскольку невозможно одновременно работать в шахтах и следить за болотом. Шахтёры скинулись и наняли роту легионеров для охраны их во время работ. Бикер слегка поджал губы, прежде чем выдать очередную порцию своих соображений. Чтобы ещё более упростить ситуацию, под давлением некоторых группировок было принято решение, что шахтёры будут работать только один день в неделю и это стало строгим ограничением из-за этого проистекает хотя прямо об этом нигде не говорится как я подозреваю двойной характер работы по месту вашего назначения охрана шахтёров и поддержание порядка среди них в соответствии с существующими там нормами поведения что бы там ни происходило, на самом деле легионеры фактически заняты дежурством лишь раз в неделю. И что, как я понимаю, одна из возможных причин серьёзных неприятностей. Хотя кто-нибудь мог бы назвать это всего лишь лёгкой службой, я подозреваю, что такая масса свободного времени не совсем подходящая вещь для находящейся там роты. А потому перед нами встаёт вопрос о самих легионерах, мрачно заметил Шут. Дворецкий кивнул. И именно так. Никогда не было секретом, что политика открытых дверей приводит к тому, что регион становится в конечном итоге прибежищем преступников, выбирающих службу у в качестве альтернативы заключению в тюрьму. «После изучения личных дел, служащих вашей новой роты, каждый, к сожалению, будет вынужден предположить, что этот удаленный сторожевой отряд включает более высокий процент, чем можно было бы ожидать таких людей, которые... «Ммм... закоренелые преступники». «Нет, обошлось без этого», — поправился Бикер. даже если не читать личные дела между строк становится очевидно, что эту роту можно разделить на две основные категории. Одна из них, как вы уже отмечали, состоит из тех малопригодных людей, которым нелегко привыкнуть к военной службе, несмотря даже на то, что они поступили на неё добровольно. Вторая категория являет собой другую крайность. По натуре они пацифисты. Или по выбору, неважно. Это все равно затрудняет или делает вообще невозможным их пребывание на военной службе. Однако, я думаю, необходимо отметить тот факт, что почти всех без исключения из нашей роты, скорее всего, можно отнести лишь к одной категории. из упомянутых категорий. Так одним словом, мои рассуждения приводят меня к тому, что вас назначили командовать отрядом, состоящим в основном из, э, э ну, скажем, неудачников всех мастей. Если уж не использовать более прямолинейных выражений. Но я ведь не такой, а Бикер. Шут криво улыбнулся. здаётся мне, что временами и вы кажетесь таким же, заметил дворецкий с показным равнодушием. Шут починоса. Я согласен с вашими выводами во всём, мистер, кроме одного. Сэр, когда вы начинаете относить их к той или иной категории, я не вижу, что может объединять их в какой-либо из этих категорий. или в команду в целом, кроме тех уже упомянутых вами обстоятельств, а это не категории, а всего лишь наборы отдельных индивидуумов, которым на самом деле неприменимы такие понятия, как категория или принадлежность. Я должен внести поправку. Термин категория я употребил лишь для удобства рассуждений, Теперь шут поддался вперед, и, несмотря на усталость, в его глазах появился блеск. «Удобные термины частенько заводят в ловушке, бик, а я не могу себе этого позволить. И уж если быть предельно точным, то подобные термины и есть причина того, что большая часть персонала, набранного в эту роту, и являются собой, как ты их назвал-то, — Неудачниками, сэр. — Это верно, неудачники. Я собираюсь создать из них группу, крепко спаянный отряд. И чтобы сделать это, я должен прежде всего воспринимать их как личности. Люди, бикер. Вы всегда вращаетесь вокруг людей. Чем бы мы ни занимались, бизнесом или армейской службой, ключ ко всему — люди, бикер. И, конечно же, сер, вы уже объяснили, что не все в вашей роте подходят под определение люди, многозначительно прокомментировал Борецкий. Вы имеете в виду нечеловеческие существа? Это верно. У меня их трое. Так кто же они? Давайте посмотрим. Два синфина и волтрон. говоря попросту «два слизня» и «африканский кабан». «Нет, такой подход мне не нравится, Бикер!» В голосе Шутта появилась резкость. «Ярлыки — самый худший вид терминологии, и я этого не потерплю. Кто бы или что бы они собой не являли, они прежде всего подчиненные мне легионеры, и к ним следует относиться к ним, зна для жальшей вежливостью, если не говорить об уважении, это ясно. Дворецкий давно изучил различие между вспышками раздражения, которые проявлялись в характере его шефа, и которые очень быстро проходили, и подлинным гневом. И хотя сделал вид, что не заметил в нём перемены, Но, тем не менее, для себя это отметил. Понимаю, сэр, больше не повторится. Шут расслабился. Инцидент был истерпан. Примечательно, что из трех видов существ, не относящихся к роду человеческому, но ставших нашими союзниками, я, к своему удивлению, обнаружил в своей роте двух — Полагаю, было бы чрезмерным надеяться встретить здесь одного парочку гамбольтов. Кошек едва не сказал Бикер, но вовремя удержался. Я полагаю, что представители этого вида поступают в регулярную армию с большой охотой, заметило он вместо этого. Я даже слышал, что из них формируют целые роты. И это вполне правдона, шут состроил гримасу. С их рефлексами и способностями к активным действиям они могут успешно справиться с любым заданием. Действительно, у них есть породы, которые представляют собой куда более хороший материал, чем тот, с котором придётся работать вам. С готовностью согласился Дворецкий. Скажите мне, сэр, вы действительно думаете, что вам удастся преобразовать такую э разнообразную коллекцию индивидуумов в эффективно действующую роту? Это удавалось и раньше? Если вспомнить бригады дьяволов, первые отряды специальной службы, которые в конце концов стали специальными хилами, Закончил за него бикер. Да, мне известно об этом отряде, хотя, с сожалению, могу отметить, что это была часть американо-канадских сил. Американцы с самого начала выставляли туда лишь человеческие отбросы потенциальных преступников в противоположность канадцам, которые жертвовали первоклассными войнами. Но Боюсь, пока вы будете старательно разбираться со своими преступниками, скажется ощутимый недостаток в настоящем боевом отряде, который послужил бы в качестве примера. Туша. Шут слегка усмехнулся. Мне надо было бы придумать что-нибудь получше, чем пытаться излагать перед вами военную историю. Пикер. Хорошо. Отвечая на ваш вопрос, скажу, что не знаю, можно ли это сделать, или, говоря более конкретно, смогу ли это сделать я. Я знаю только, что хочу вложить в дело и свою лепту, которая составит ровно столько, сколько сможет запросить каждый из них, и наверняка больше того, что они заслуживают. Дворецкий потянулся и зевнул. «А сейчас все же нет ли чего-нибудь еще?» Он позволил вопросу повиснуть в воздухе. «Отправляйтесь спать, Бикер!» — сказал Шут, возвращаясь к своему компьютеру. «Сожалею, что пришлось разбудить вас, но мне хотелось поговорить».